— Но окно могли запереть изнутри после бегства убийц, правда? — спросил Рольтабиль. — Да, возможно. Хотя и непонятно. Ведь тогда у него должен быть сообщник или сообщники, а я их не вижу, — проговорил следователь и, помолчав, добавил. — Вот если бы мадемуазель Стейнджерсон сегодня чувствовала себя лучше, и ее можно было допросить... «А чердак?» «Там ведь должно быть окно», — поинтересовался руль Табиль, следуя течению своих мыслей. «Да, в самом деле, его я не сосчитал. Наверху есть небольшое окошко, вроде слухового. И так как выходит оно тоже в поле, то, как и остальные, снабжено решеткой. И она была не тронута, а ставни заперты изнутри». К тому же мы не нашли никаких следов, дающих возможность предположить, что убийца прошел через чердак. — Стало быть, вы, господин следователь, не сомневаетесь, что убийца скрылся, хотя и неизвестно как, через окно в передней? — Все подтверждает это. — Я тоже так полагаю. Важно согласился Рольтабиль и, с минуту помолчав, добавил. Коль скоро вы не нашли на чердаке никаких следов убийцы, к примеру, отпечатков обуви, какие были обнаружены на полу желтой комнаты, то, наверное, были вынуждены признать, что не он украл у папаши Жака револьвер. — На чердаке есть только следы папаши Жака, — признал следователь, значительно кивнув головой, после чего решил закончить мысль. а папаша Жак был с господином Стейнджерсоном. Ему повезло. Какова же тогда роль револьвера папаши Жака в этой драме? Ведь, по-видимому, уже всем ясно, что мадемуазель Стейнджерсон ранила из него убийцу, а не он ее. Оставив без ответа этот явно смутивший его вопрос, Господин Дамарке сообщил, что в желтой комнате найдены две пули. Одна в стене, на которой был кровавый отпечаток руки, другая в потолке. — Ах, в потолке! — пробормотал Рультабиль. — Вот как? В потолке? — Любопытно. В потолке. Он умолк и запыхтел трубкой. Когда мы прибыли в эпене орш я похлопал его по плечу, чтобы он спустился с небес на землю, точнее, на перрон. Следователь и письмоводитель распрощались с нами, дав понять, что достаточно уже насладились нашим обществом, после чего поспешно сели в ожидавший их экипаж. — Сколько отсюда ходу до Гландье? — спросил Рультабиль у какого-то железнодорожника. часа полтора час и три четверти если идти не торопясь ответил тот руль табильль посмотрел на небо и нашел что оно устраивает его а также видимо меня поскольку он взял меня под руку и сообщил пошли мне нужно пройтись ну и как что нибудь проясняется спросил я напротив еще больше запуталось Но у меня есть одна догадка. Поделись. Нет, сейчас я ничего не могу вам сказать. От моей догадки зависит жизнь по крайней мере двух человек. Вы считаете, что у убийцы были сообщники? Нет, не считаю. Мы немного помолчали, потом он заговорил снова. Нам повезло, что мы встретили следователя с письмоводителем. — Ну, что я вам говорил насчет револьвера? Он шел, засунув руки в карманы, глядя в землю и насвистывая. Через некоторое время я услышал, как он пробормотал. — Бедняжка! — Это вы мадемуазель Стенджерсон? — Да, она женщина редкого благородства и заслуживает всяческого сочувствия. У нее очень сильный характер. Я думаю, думаю, так вы знакомы с мадемуазель Стейнджерсон? Ну, вовсе нет. Я и видел-то ее всего раз в жизни. Так почему же вы говорите, что у нее сильный характер? Да потому что она сопротивлялась. Потому что смело отбивалась от убийцы. А главное, из-за пули в потолке. Я взглянул на руль табиля, спрашивая про себя, не потешается ли он надо мной, а то и не спятил ли чего доброго. Но мне сразу же стало ясно, что молодой человек отнюдь не расположен шутить, а в его кругленьких глазках светился такой ум, что я успокоился и насчет его рассудка. И потом я привык к его бессвязным замечаниям. для меня бессвязным и таинственным до тех пор, пока он в нескольких коротких и точных фразах не объяснял ход своих мыслей. И тогда все сразу вставало на свои места. Лишенные для меня смысла слова легко связывались в логическое целое, и оставалось лишь удивляться, как я не понял всего этого раньше». Глава 4. На лоне природы. Замок Гландье один из самых древних в ильде франции Область между Парижем и Орлеаном, историческое ядро Франции. Области, столь богатые руинами феодальной эпохи. Построенный при Филиппе Красивом. Он стоит в нескольких сотнях метров от дороги, связывающей деревушку Сент-Женевьев-де-Буа. смон Над группой, составляющих его разномастных строений, величаво возвышается донжон. Главная башня-замка. Когда посетитель, одолев его расшатанные ступени, выберется на небольшую площадку, над которой в семнадцатом веке Жорж Филибер де Секиньи, владетель Гландье, мезон и других угодий, Надстроил безвкусную башенку в стиле рококо, в трех лье от себя он увидит господствующую над окрестными равнинами и долинами величественную башню мон Долгие века смотрят друг на друга Дон Жон и башня, и над зеленеющими рощами да зарослями сухостоя вспоминают древние французские легенды. Говорят, что дон-жон замка Гландье охраняет тень героини и святой, доброй покровительницы Парижа, перед которой отступил сам Аттилла. Святая Женевьева спит вечным сном неподалеку от древних стен замка. Летом влюбленные, решив позавтракать на травке, приходят. небрежно помахивая корзинами с едой, чтобы помечтать или обменяться клятвами у ее могилы, любовно убранной незабудками. Невдалеке от могилы есть источник с чудотворной, по словам многих, водой. Благодарные матери поставили здесь статую святой Женевьевы, к ногам которой привязывают крохотные башмачки и чепчики детей, спасенных посредством воды из святого источника. Вот здесь-то, вместе, месте, которое, казалось бы, целиком принадлежит прошлому, и обосновались профессор Стейнджерсон с дочерью, чтобы заниматься наукой будущего. Им сразу же понравилось, что уголок скрыт в глубине леса от глаз людских. Свидетелями их трудов и надежд были здесь лишь старые камни да огромной дубы. Эти сегодня столь печально прославившиеся места — благодаря небрежению или даже забвению хозяев, вновь стали кусочком живой природы. Одни лишь тамошние здания сохранили следы странных превращений. Каждый век оставил на них свой отпечаток. Они хранили воспоминания о страшных происшествиях и яростных схватках. Замок этот, где нашла прибежище наука, казалось, был нарочно создан служить сценой для мистерии ужаса и смерти. Здесь я не могу не высказать вот какое соображение. Я немного задержался на печальной картине «Замка Гландье» вовсе не потому, что мне представился случай создать атмосферу, необходимую для драмы, которая будет разворачиваться перед глазами у читателя. Напротив... Единственное мое желание описывать события насколько, возможно, проще. Я вовсе не претендую на роль автора. Когда говорят автор, всегда подразумевают романист. но слава богу, в тайне желтой комнаты столько трагического и ужасного, что можно обойтись без литературы. Я лишь излагаю факты и ни к чему другому не стремлюсь. «Мне нужно рассказать вам о событиях, и я просто помещаю их в соответствующую обстановку. Вот и все. Должны же вы знать, где это все происходит».